Глава 51. Ноябрь 1979 года. Лиза ждала у ворот Плёд Цензея, тюремный комплекс, где во времена Холодной войны находилось исправительное учреждение для подростков, поигрывая в руке звенящей связкой ключей от машины и квартиры. Их вес отвлекал от вида огромного кирпичного здания с решётками на окнах. Когда в Восточном Берлине воцарился социалистический режим, Плёд превратился в самую знаменитую тюрьму в городе. И хотя новая власть в память о трагическом прошлом открыла в домике с гильотиной мемориал, остальную территорию отдали Министерству образования под исправительное учреждение для молодёжи, чтобы та, по выражению Политбюро, занималась трудотерапией. Лиза вскинула голову, посмотрела на колючую проволоку, тянущуюся поверх кирпичных стен, и с неприязнью подумала, что официальная терминология — лишь пустые слова. Решетки — они и есть решетки, и неважно, сколько лет узникам. Антисоциальное поведение — вот за что Руди отправили в плет Сензея. Он отказывался участвовать в молодежных программах, частенько прогуливал занятия, слушал западную музыку, Рок-группы вроде «The Clash» и «Joy Division», чьи кассеты нелегально провозили через границу такие же панки, как и он сам, вызывающие одетые, критикующие правительство и показывающие средний палец пограничникам возле Бранденбургских ворот. Наверное, Лизе не стоило закрывать глаза на выходке сына. Она могла бы сообразить, что он связался с дурной компанией. Но все друзья сына напоминали ей Руди. Вдумчивые, активные, настроенные против враждебного общества, которое не желало даже попытаться их понять. Если бы панки существовали, когда стену только возводили, Лиза точно влилась бы в их ряды. Прошла, наверное, целая вечность, прежде чем ворота открылись, и на улицу вышел парень с полупустой спортивной сумкой. Когда Лиза в последний раз видел орудие, В тот день, когда его приговорили к пяти месяцам вплёт сензея, он ещё был похож на себя, в контрабандных левайсах и кожанке с шипами, тёмные волосы уложены гелем в острый ирокез. Но сейчас к ней вышел обритый почти под ноль подросток в серых брюках и светлом пиджаке. Руди приблизился к Лизе, и она заметила, что серёжку, которую он год назад вставил в нос, Хорста чуть инфаркта не хватил, куда-то исчезла. У Лизы сжалось сердце. Ее и саму немало шокировал эпатажный стиль сына, но ей нравилось, с какой легкостью Руди самовыражается. В свои семнадцать лет он достаточно себя знал и умел подчеркнуть свои внутренние качества, чтобы выделяться из толпы. В детстве он листал ее журналы, смотрел западные телеканалы, изучал разные модные течения, чтобы разобраться, как он хочет выглядеть, вместо того, чтобы носить пионерский галстук и однотипные вещи из государственных магазинов. Лизе нравилось думать, что её работа в ателье у Герды однажды и вдохновила сына разрезать свою одежду и скрепить лоскуты булавками в хаотичном порядке, давая понять окружающим, что перед ними бунтарь, человек, которому есть что сказать. Но, конечно, именно это и довело его до плет-сензея. Лиза раскинула руки, и Руди шагнул ей навстречу. Его плечи на какое-то ужасное мгновение напряглись, но в ее объятиях быстро расслабились. Потом он отстранился и потер глаза кулаком. «Они сожгли мою одежду», — пробормотал Руди, стыдливо глядя на свои штаны. «Джинсы, мою любимую футболку», «Я сто лет искал ту кожанку. Даже не знаю, где теперь взять что-то похожее». «Ничего, найдем». Лиза прижала ладони к щекам сына, изучая его лицо. Почти точь в точь, как у отца, в поисках синяков или царапин. Пусть на похоронах Инге она и сказала, что все не так уж плохо, но на самом деле знала. Приговор сыну вынесли серьезный. Да и воспитатели в Плёд Сензея вполне могли прибегнуть к телесному наказанию. «Как ты, всё хорошо? Тебя не морили голодом?» «Да нормально там кормили, мам». Он шагнул назад, поправил на носу очки и забросил сумку в багажник машины. «Поехали?» Лиза напоследок с ненавистью глянула на Плёд Сензея и, сев за руль, покатила прочь. «Я кое-что тебе привезла», — сказала она. «Посмотри в бардачке». Руди открыл отделение и достал оттуда свою старую камеру практии. К радости Лизы на лице сына появилась призрачная улыбка. «Спасибо», — поблагодарил он, ласково поглаживая пальцем кнопку затвора. «Сегодня на ужин придут бабушка с дедом», — продолжила Лиза, ведя трабант по мосту через Шпрее. «Пауль и Анна тоже. Устроим между собойчик в честь твоего возвращения домой». «Но я же не в отпуск ездил, мам!» Прежний Руди вновь скрылся под маской. Лиза остановилась на светофоре. Ее точила тревога. Обычно сын тараторил безумолку, задавал миллион вопросов и никогда не скрывал эмоций. Но сейчас он сидел сгорбившись, скрестив руки на груди и привалившись лбом к стеклу. И она не знала, что сказать и как найти к нему ключик. «Руди...» «Как ты хочешь дальше строить свою жизнь?» «А не все ли равно, чего я хочу? В школу меня обратно не пустят, да и вообще таким, как я, не разрешают снимать для сайт пожал плечами парень, с каменным лицом уставившись в окно. «Там... Ну, в общем, мне велели обратиться на берлинский мясокомбинат. Знакомься, мам, перед тобой их новый рабочий». Лиза и ожидала услышать нечто подобное. Руди, как и прочие молодежи, не позволялось трудоустраиваться самому. Однако на фабрике такому парню попросту пришлось бы зарыть свои таланты в землю. Он обладал потенциалом и творческой жилкой, да и вообще был слишком умён, чтобы беспрекословно смириться с такой участью. Но раз путь к высшему образованию ему закрыли, оставалось только идти на производство. Но... но вдруг бы у тебя был выбор — «Представь, что можно заняться всем, чем угодно». «Осторожнее, мам!» — сухим бесцветным голосом произнес Руди. «Ты же не хочешь, чтобы тебя обвинили в талитворном влиянии на неокрепшие умы молодежи?» На светофоре загорелся зеленый, и Лиза включила первую передачу. Краем глаза она увидела, что сын прислонился виском к окну, крепко скрестил на груди руки и зажмурился и она плотно сжала губы, борясь со слезами. Поднявшись по лестнице в квартиру, Лиза пожалела, что поддалась на уговоры отца и Герды и не отменила домашнюю вечеринку, ведь тогда их сыном ждала бы за дверью блаженная тишина. У Руди под глазами залегли такие тени, что сразу становилось ясно. Семейное сборище ему сейчас нужно в последнюю очередь — Однако, когда они вошли в прихожую, он мужественно принял вызов. «Какой приятный сюрприз!» — воскликнул он, когда Герда крепко его обняла. К изумлению Лизы, в гостиной висел плакат с именем Руди, сшитый из обрезков ткани, не иначе одной из творений Герды. «Мы по тебе скучали», — признался Рудольф. «Ты посмотри, кожа до кости! А что они сделали с твоей чудесной шевелюрой?» — запричитала Герда, а потом увела Руди в его комнату со словами «Пойдем я тебе кое-что покажу». Лиза улыбнулась, растроганная такой теплотой со стороны своей мачехи. Герда с отцом поженились два года назад, устроили скромную церемонию, где присутствовали только дети, а еще год спустя — Наставница тоже ушла на пенсию, поэтому теперь Лиза заправляла иголкой с ниткой сама, хоть и подала объявление о поиске помощницы. Теперь Бауэры-старшие проводили почти всё время на даче и ухаживали за любовно взращенными Рудольфом овощами. На кухне Анна раскладывала на большой тарелке колбасную нарезку, а её сын Курт, тринадцатилетняя копия Пауля, листал записную книжку юного пионера, сидя в углу. «Как Руди?» «Более-менее», — вздохнула Лиза. «Тихий, но, наверное, так и должно быть». «Уверена, его-то многому научили», — вскинула голову Анна, закончив с нарезкой. «У него были трудности, но тяжелая работа наставит его на путь истинный». Она оглянула в окно, как Руди и Герда возвращаются из спальни. Сын уже переоделся в джинсовый жилет и, о чудо, улыбался. Боже, без всего этого металлолома на лице хотя бы видно, какой красивый парень вырос. Лиза улыбнулась уже не столь искренне и прошла вслед за Анной в гостиную, где Руди разглядывал в зеркало жилет. Герда работала над ним неделями, выкраивая кусочки из старых джинсов «Висент», модель джинсов, выпускавшаяся в ГДР из за эти усилия лиза полюбила ее еще нежнее в обну в обновке сын выглядел чуть более похожим на себя за платки сам найдешь приговаривала герда, поправляя на руди вещицу а уж пришить я тебе их пришью, даже те на которых нехорошие слова написаны Лиза с веселым удивлением переглянулась с отцом. Женитьба на Герде стало лучшим решением в жизни Рудольфа. В дальнем конце гостиной возле телевизора стоял Хорст с пивом в руках и разговаривал с Паулем. Сам он не одобрял идею устроить пасынку праздник, но и мешать Лизе и Герде не стал. Муж и не обязан был поддерживать любую инициативу домашних. Однако Лизу глубоко разочаровала когда он даже не попытался показать Руди, что рад его возвращению. «Дорогой!» — широко, но не без горечи улыбнулась она мужу, дотронувшись до его руки. «Не хочешь поздороваться?» Хорст отвлёкся от разговора с другом и мазнул безразличным взором по Лизе, слегка раздражённый, что она их прервала. «Разумеется». Он поднял кружку с Пильзнером и повысил голос. «Блудный сын! Рудольф! Я надеюсь, что за несколько месяцев плёт сензе...» «Ты, наконец-то, научился уважать людей и вести себя подобающе. Нет ничего постыдного в том, чтобы ценить тяжелый труд». Руди, стоящий между дедом и Гердой, оцепенел и механическим голосом выдавил «Спасибо». А Хорст допил пиво до дна и отставил пустую кружку. «Вот уже по-человечески ответил», — сказал он не столько Руди, сколько Паулю. «Пожалуй, надо было гораздо раньше его в Плёцинзе и отправить». Плечи парня поникли под джинсовой жилеткой, и Лиза рявкнула. «Хорст! Что?» Он перевёл взгляд на жену и уставился на неё с до боли знакомым и ненавистным выражением лица, которое всегда принимал, пытаясь перетянуть её на свою сторону в вопросах воспитания Руди. «Я всего лишь сказал, что учреждение справилось со своей задачей». Он повернулся к Паулю, напоследок зыркнув на пасынка через плечо. «Кстати, Руди, пока тебя не было, пришла повестка в военкомат, на кухне лежит». Уж кто-кто, а Хорст умел не просто воткнуть в человека нож, но и провернуть. Хотя все юноши в ГДР считались военно обязанными, было жестоко обрушивать на Руди такую новость именно сегодня. «Поздравляю, мой мальчик». Искренне улыбнулся Пауль и поднял кружку с пивом. «Мне очень нравилось в народной армии. Лучшие годы в моей жизни». «Я... я не хочу в армию», — нервно пробормотал юноша, глянув на Лизу. «Я же могу отказаться, да? Могу? Могу не пойти?» «Это всего лишь формальность», — успокоила она сына, положила руки ему на плечи и с ужасом обнаружила, что те трясутся. «Пройдешь собеседование и медкомиссию. Не факт, что тебя призовут, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Просто... просто тебя внесут в список. Но я... мне же придется в людей стрелять». Глаза Руди в ужасе округлились. «Если меня поставят охранять стену, мне придется стрелять в людей». «Нашел, о чем переживать», — Хорст переглянулся с Паулем. «К стене отправляют только самых идейных солдат». «Тебя же с твоей репутацией наверняка сошлют в какую-нибудь глушь». Испуг на лице Руди перерос в нечто еще более печальное — в смирение. Он молча развернулся на пятках и вышел из квартиры, с тихим щелчком затворив за собой дверь. Лиза ужаснулась. «Да, Руди приносил им много проблем, но пока еще оставался ребенком, а вот Хорст был взрослым» и всерьез наговорил таких слов в столь неподходящий момент. Но почему она вообще ждала от мужа чего-то другого? Я, как мне кажется, ему не терпится увидеться с друзьями, нарушила изумленную тишину Герда, стараясь разрядить обстановку. Анна же молча включила радио и принялась раздавать всем закустки. — Обязательно было говорить ему о повестке? — рявкнула Лиза. «Ребенок только-только домой вернулся. Да самое меньшее, что ты мог сделать...» «Я тебе миллион раз повторял, что не желаю тепло его встречать», — твердо оборвал ее хорст, и его спокойствие взбесило ее еще больше. «Тоже мне подвиг — выйти из колонии для несовершеннолетних. Вот что бывает, когда потакаешь буржуйским наклонностям». У Лизы руки чесались придушить мужа за такую черствость — но рядом стоял Пауль, наблюдал за ними, оценивал. «Мне... мне нужно подышать». Она выскочила на балкон, дрожа от накопившейся ярости, и облокотилась на перила, успев заметить, как Руди выбежал из здания и кинулся прочь. «Это я виновата», — подумала Лиза, глядя ему в спину. Было неправильно сразу после Плёцензе устраивать вечеринку, загонять сына в гостиную, где полно родственников, и ждать, что он станет поддерживать светские беседы. И уж тем более неправильно было позволять Хорсту без предупреждения вываливать на Руди новость о повестке в военкомат. Лиза планировала, что сегодня они соберутся всей семьёй, обласкают мальчика, покажут, что любят и ценят его. И что в итоге получилось? Она ведь могла предугадать, что Хорст на корню зарубит её намерения. Лизе хотелось броситься за сыном, извиниться перед ним, но она так и не решилась. Он наверняка отправился на встречу с друзьями возле Бранденбургских ворот. Дверь распахнулась, и на балкон вышел Пауль. «Я подумал, тебе не повредит», — сказал он, и аккуратно поставил на перила бокал вина. «Спасибо». Лиза вытерла некстати выступившие слезы и взяла напиток. «Все нормально, Пауль. Можешь идти к остальным». «Точно?» — засомневался он. «Я просто устала, честно. Иди в дом, Пауль». Но к ее огромной досаде он опустился на складной стульчик, который Лиза поставила среди горшков с георгинами. Все эти годы брат пытался возродить с ней отношения, разрушенные еще в 62-м но избегал единственно правильного поступка, честного и откровенного разговора с ней о случившемся. Он просто вел себя так, будто они и не встречались в застенках штази, будто Лиза выдумала тот инцидент и поругалась с Паулем из-за собственной злости и капризов. Она всячески старалась избегать общения с ним, выстраивала отношения с другими родственниками так, чтобы держаться от него подальше, Но он настойчиво и неуклюже навязывался ей в качестве доброго старшего брата, каким действительно был в своё время. Отправил ли он Уле хоть одно из её писем? Или они стали своеобразными ступеньками в его карьерной лестнице в рядах штазий? «Повестка, правда, ничего не значит», — заметил он. «До призыва ещё уйма времени. Руди же и восемнадцати пока нет. Но когда-нибудь его призовут?» Лиза понимала, что Пауль точно не тот человек, с кем стоит делиться тревогами, но боялась, что если сейчас же не выговорится, то просто взорвётся. «Ты ещё не слышал, что он говорил в машине? Какую... какую безнадёгу чувствуют? А теперь его опять хотят куда-то забрать, отправить в какую-то часть за три девять земель? Ты его мать. Это нормально, что ты волнуешься». Тяжело вздохнул брат у неё за спиной. Но ты же понимаешь, так закаляется характер. Подальше отсюда, подальше от антисоциальных элементов, с которыми он якшается. Может, именно армия ему и нужна, чтобы стать порядочным гражданином, приносящим пользу обществу. Руди, которого Лиза привезла домой из Пёцензея, казался лишь призраком того себя, каким он попал в колонию. А что от него тогда останется после полутора лет в армии? Но Лиза и так вывалила на брата слишком много опасений, чтобы озвучить еще и это. «Наверное, ты прав», — осторожно произнесла она. «Я просто... просто хочу, чтобы он был счастлив. А я хочу, чтобы была счастлива ты». Пауль поднялся со стульчика и встал рядом с ней, положив руки на перила. «Я знаю, что у вас с Хорстом в последнее время что-то не клеится». «Возможно, возвращение Руди станет для вас началом нового этапа, для вашей семьи в целом». Лиза честно старалась избегать лишних конфликтов, но безучастный тон брата вывел ее из равновесия. «А ты что, теперь заделался не только агентом штази, но и семейным психологом?» «Я лишь хочу, чтобы ты была счастлива», — после долгой паузы повторил он. «Ну, конечно». Старая песня, заезженная пластинка. И почему Пауль считает себя ответственным за то, станет ли за счастливой или нет? Впрочем, ответ она и так знала, но легче ей от этого не делалось. «У нас всё хорошо, Пауль». Она повернулась к нему, крепко схватив бокал за ножку. «Почему ты так хочешь вмешаться в наши с Хорстом отношения? Я-то в твой брак не лезу. А лучше бы лезла». — мягко возразил брат, и нотки сожаления в его голосе повергли Лизу в замешательство. «Я скучаю по тебе, по нашей дружбе». «Зря», — огрызнулась та, — «ты сам разрушил нашу дружбу, так что нечего прикидываться, будто дорожил ею». «Может, тогда по-человечески поговорим о твоем сыне?» — предложил Пауль. Нежные и ласковые интонации бесследно испарились. Он уже давно отбился от рук. И раз уж сейчас сбежал после слов Хорста, следовательно, месяцы в Сен-Зе, его ничему не научили. Знаю, что ты мне не поверишь, но я вообще-то годами из кожи вон лезу, чтобы вытаскивать Руди из неприятностей, чтобы его обезопасить. Сломить его дух, умаслить нужных людей, — припечатал брат. — Почему, по-твоему, Руди так долго сходила с рук, вызывающее поведение? потому что я вмешивался, годами оберегал его от самых суровых наказаний. Он примолк, будто ждал от сестры благодарности, но тщетно. «Когда Руди арестовали, я сумел нажать на рычаги и договорился, чтобы его отправили в плет, сензей, а не куда похуже», — продолжил Пауль. «Но если он и дальше будет выкаблучиваться, моего влияния не хватит, чтобы его выручить». Парню уже почти восемнадцать, и если он не способен держать себя в узде, армия — это еще не самое страшное, что его ждет». Он помрачнел, и Лиза догадалась. Хоть Пауль и старался вытащить Руди из-под удара, ситуация сложилась очень серьезная. «Если ты не заставишь сына подчиняться правилам, когда-нибудь наступит день, когда я больше не смогу его прикрывать».